по сопредельным странам и даже по Италии и Швейцарии. Ленин правильно говорил, учиться, учиться и учиться военному делу настоящим образом. Только примеры приводил не те, а мы его откорректируем. Ленин говорил, продолжал Сталин свою речь, что разбитые армии хорошо учатся. Разбитой нации хорошо учится. Немецкая армия, будучи разбитой в 1918 году, хорошо училась. Германцы критически пересмотрели причины своего разгрома и нашли пути, чтобы лучше организовать свою армию, подготовить ее и вооружить. Военная мысль германской армии двигалась вперед. Армия... вооружалась новейшей техникой, обучалась новым приемам ведения войны. Сталин сделал паузу, отпил воды из стакана, прищурив глаза, осмотрел притихший зал и повторил. «Именно потому, что разбитые армии хорошо учатся, Германия учла опыт прошлого. В 1870 году «Немцы разбили французов. Почему?» Сталин вопросительно посмотрел на аудиторию и сам ответил. «Потому что дрались на одном фронте». Сделав столь гениальный вывод, вождь немедленно его развил, поставил следующий вопрос. «Немцы потерпели поражение в 1916-17 годах. Почему?» Бощи многозначительно поднял палец вверх. — Потому что дрались на два фронта. Ленин учит, — продолжал он, — партии и государства гибнут, если закрывают глаза на недочеты, увлекаются своими успехами, почивают на лаврах, страдают головокружением от успехов. Франция, — развел далее свою мысль Сталин, — почила на успехах. Военная мысль в ее армии не двигалась вперед, осталась на уровне 1918 года. Об армии не было заботы, ей не было моральной поддержки. Появилась новая мораль, разлагающая армию. К военным относились пренебрежительно. На командиров стали смотреть как на неудачников, как на последних людей, которые, не имея фабрик, заводов, банков, магазинов, вынуждены были идти в армию. За военных даже девушки замуж не выходили. Такое же отношение было к военным в Англии. Примечание пройдет совсем немного времени, И миллионы американцев, бросив собственные дома, фабрики, банки и магазины, создадут многомиллионную армию, составят экипажи тысяч кораблей и самолетов, навсегда положит конец светлой мечте Ленина-Сталина о мировом господстве, опасно недооценивать банкиров и владельцев магазинов. Армия должна пользоваться исключительной заботой и любовью правительства и народа. В этом величайшая моральная сила, к слову сказать, нашей Красной Армии. Армии нужно лелеять, как это делается у нас, в Советском Союзе. На этом месте речь вождя была Первый раз прервана бурной овации криками «Слава великому Сталину! Слава! Слава! Слава!» Подобное обращение к составу армии, добрая половина которого он недавно перерезал и уже начал этот процесс по второму кругу, мог позволить себе только поистине великий вождь. А восторженные крики, которые он услышал в ответ, говорили о том, что народ вполне достоин своего вождя и готовитесь за ним вплоть до южного полюса. Движением руки Сталин остановил столь шумные изъявления восторга и продолжал: чтобы готовиться хорошо к войне!